Снова потянула руку в серой перчатке. Ее глаза все еще с завистью смотрели на группу детей. «Я хочу обруч», — пробормотала она. «В чем дело, Тони?» — спросил дядя. «Я никогда не имела обруча, а также и той штучки, которую всовывают в рот и свистят». Она искусно направила шаги дяди в сторону разносчика на мостовой, который продавал эти музыкальные инструменты. «Я бы могла выйти целый день на одной из них». Сказала она, подпрыгивая от радости, когда Чарльз приобрел две свистульки и дал каждому из детей. Ее упражнения в этом искусстве огласили всю улицу. Чарльз мужественно переносил все это. Это ведь был их последний день вместе, и дядя хотел, чтобы дети были счастливы. — Хорошо провели время? — спросил он их в момент наивысшего возбуждения, когда они катались на слоне. Тони, цепляясь с тревогой за сиденье, кивнула. Она хорошо понимала, что это отвратительное и опасное путешествие считается удовольствием и относилась к нему соответственно этому. «Я не боюсь», — храбро прошептали маленькие бледные уста. Фейн не претендовал на высокие чувства. Побледнев, как мил, он попросил разрешения сойти. Чарльз смотрел на мальчика с удивлением, ничего не говоря, но произнес в душе горячую молитву, чтобы Фейн не вырос тросом. Тони сняли, когда езда верхом окончилась. Теперь она смогла сказать спасибо и спокойно пошла рядом с дядей, несмотря на ужасную боль в желудке вследствие неудобного положения, которое она заняла, сидя на слоне, со специальной целью спасти этим свою жизнь. При виде тигров она издала крик радости. «Нравится?» — спросил Чарльз. Ограниченный лексикон обычно употребляемых слов был слишком беден для ее чувств. Она сжала его руку своими ручками. «Они золотые, блестящие, красные», — сказала девочка. «Эти черные пятна на их блестящих глазах напоминают свет, когда смотришь на него через стакан, наполненный вином. Я бы могла глядеть на них часами». Чарльз старался объяснить им различные свойства этих прекрасных зверей. «Меня восхищает», — перебила Тони возбужденно, — «их прекрасный вид, их краски. Ты подразумеваешь цвет их шерсти? То не всегда восторгалась красками, заметил Фейн презрительно, чувствуя себя неизмеримо старше Тони и более сознательно. Мальчик уже ощутил разницу в произношении между собой и дядей. Прошлой ночи он ужасно покраснел, когда заметил, что один из лакеев смеялся над ним. «Этокая свинья!» — сказал он про себя. «Я проучу его!» Он уже ясно понял, что существует разница между ним и этими существами безупречных любреев и что чаша весов перетягивает в его сторону. Впрочем, его мать была титулованная, это сообщил ему тот же презренный лакей, а отец был офицером и дворянином. «Ты из того же теста, что и они», — сказал Антони, когда та заявила, что ненавидит тетку и не признает никакого родства между обитателями Гроссвиллер-стрит и собой. «Тогда им не уйти» ответила она. Но все же и Тони принялась некоторым безразличием эту новую необычную жизнь, где ванна, нормальная еда и теплая одежда являлись постоянным и незаслуживающим внимания моментом. В этой жизни не было свободы. Просиживаясь целые дни в большой комнате рядом с особой в черном платье и белом переднике, казалось бесконечно грустным и тоскливым занятием, но умение детей принимать все покорно сделало и это выносимым. Такова жизнь, и они жили, как все, и делу конец. Монастырь все ждал ее, и как-то не удалось узнать об этом. Заведение от высшей особы в белом и черном — это такое место, где на долю девочек достаются все те наказания, которых, по счастью или хитрости, они избегали дома. Ночью в маленькой белой постельке с множеством простым и одеял, после того, как горничная, а вслед за ней и озадаченная Тони, неясно произносила непонятные для нее молитвы, она лежала, испытывая страх перед монастырем. Пугающие своей неясностью мысли заставляли девочку закрывать лицо, и тогда ее обступали смутные воспоминания об ужасах другого мира, крики отца, и распухшее лицо матери. Раз она громко закричала, и горничная привела леди Самарец. Она вошла, такая нарядная, в черном серебром платье с бриллиантами в рыжих волосах,